— Привет тебе, почтенная хозяйка! — поклонился Фесс, глядя ей прямо в глаза. — Дагра-некромант, Дагра... Не слишком-то благозвучное имя, правда? — Нам севером не повезло. — Но можешь называть меня Эйтери. — Мне это прозвище дали... — Эйтери? — сотворяющие хорошее прозвище, — проговорил Фесс. — Ишь ты, — удивился, Север, — а я и не понял, что ты на наши руны читать можешь. — Не только наши, — пристально наглядя на Фесса сказала Дагра Эйтери. — Но не в этом дело. Ты пришёл сюда, некромант, за мечом сотворяющий. Мне нужно оружие против неупокоенных. — Может, не точно такое же, как у Севера, но что-то в этом роде. «У меня есть чем заплатить», — поспешно добавил он, заметив странные гоня глаза гнома, который он первоначально принял за недоверие. «У него есть Эйтери, не сомневайся», — прогудел у него за спиной север. Фесс решительно вытащил светящиеся драконии камни. Глаза сотворящей на миг сощурились только на один короткий миг. «Вот она как!» да заплатить в самом деле есть чем, проговорила она многое за это цены купить можно не сомневайся тебе нужен фальчион наш настоящий фальчион не совсем такой как у севера нужно чтобы и на живых и на мертвых Если бы не было нужна парадная шпага для дефиляции по имперскому сенату, я бы обратился к другим сотворяющим. Ишь ты, усмехнулась гнома, ладно, поговорим об этом после. Ты проделал трудный путь, ты сражался, ты устал, сегодня отдохнем, а потом, впрочем, должна тебя сразу предупредить. На живых едва ли получится, против мертвых это ладили, тогда только придумывалось хотя конечно как знать как знать Фесс уже открыл рот чтобы поблагодарить однако вместо этого у него вырвалось совершенно другие слова Этери я не останусь здесь Север что-то недоуменно проворчал гнома же однако не повела и брови а вот она в чем дело протянула она глядя на Фесса еще пристальнее признаюсь не почувствовала не поняла пока ты не сказал извини я на секунду она скрылась за тяжелой кожаной занавеси делившей мастерскую лаборатории на двое и тотчас вернулась некромант не удивился увидев у нее в руках большой каменный шар из чистейшего горного хрусталя на подставке черного дерева изображавший трех драконов сыпившихся когтями из на изломах крыльев. Север обратилась и к гному. — Прошу тебя, пойди погуляй. Тут дела так, такие, что не моего ума дело, — набычился тот. И твоего, — спокойно подтвердила гнома. — Охоться на зомби в темных тоннелях, Север, и не задумывайся над тем, кто стоит за ними. Тебе нельзя это, иначе твоя рука дрогнет, в решающий момент, дрогнет твоя рука. Отполированный кристалл засветился мягко и едва заметно. Фесс ощутил слабое колебание силы. Север же неожиданно споткнулся посреди фразы, потёр лоб и нетвёрдыми шагами направился к выходу из мастерской. Едва только дверь захлопнулась за ним, мерцание шара угасло. — Извини, — Айтери повернулась к некроманту, — так было необходимо северславный мальчик, но ужасно поошли нам упрям Если не слушается сразу, потом не послушается ни за что. Уговоры на него не подействовали. — Хорошая у тебя подставка, — прогорел Фесс, осторожно касаясь черного дерева. — Куда, как хороша, — усмехнулась гномом. — Как ты понимаешь, не я делала и не от мамы досталось. — Уж не хочешь ли ты сказать, — начал было Фесс, однако гном этот сейчас перебил его. — Именно это и хочу сказать. Ты был у дракона, я тоже. Фесс чуть не поперхнулся от неожиданности. — Две вещи, — спокойно сказала Этери, — давай не будем их смешивать. Первая — та тень, что стоит за тобой, из-за чего ты не хочешь оставаться у меня в гостях. Вторая — откуда я знаю с Файратом? Как пережила встречу с ним и вообще не солгал ли он тебе начну со второй она проще а драконьи мы гномы знаем уже очень давно и все разумеется сейчас кроме меня таких только двое ты вот третий но как вы могли вырваться оттуда живыми очень просто самый первый из гномов кто сумел дойти до дракона убедил его в том что мы не посягаем и никогда не посягнем на его сокровища с тех пор знания о драконе и знания данные драконом остается уделом крошечной горстки живущих не более трех из моего народа поверь преемники и преемницы выбирают более чем тщательно и гнома лука лука улыбнулась мы не проходим обучение в ордосе хватает наших собственных книг вот откуда взялась эта подставка неясыть ничего сверхъестественного так что я сразу узнал о драконьей камне едва только увидел да за такую цену ты мог бы скупить наверное все наше царство но тебе нужен всего-навсего один меч я не отказался бы от кое-чего другого скромно заметил некромант и гнома расхохоталась например я могу купить заказать глефу но только особую мне надо погоди я не оружейница развела руками гномов фальшионы против нечисти это да не рассчитывай все- таки что ты против что против живых им также сподручно драться окажется Глефа она конечно дело другое остальное же впрочем я тебе укажу мастера но это уже потом так значит со второй вещью разобрались отелла с первой уже посерьезненее иди сюда к шару попробуем заглянуть погоди сотворяющая я сперва хочу тебе кое-что рассказать.